«Посадил дед репку». «Все мы родом из репки. Кто не участвовал в постановке репки в первом-втором классе средней школы? Есть такие? Бросьте. Киньте в меня. Не верю. Если не участвовали, значит, мечтали. Как хорошо я помню репку моего детства». Назначенный предновогодний день в зале на утренники собирались мыши, кошки и собаки, бабки в платках, внучки с косками и в зеленых сарафанах, детки с бородами из мочалки и желтые пузатые репки, которых держали в углах до выступления, чтобы их не помяли. И ведь новогодние утренники в этот день были не только в нашей школе. И вот мне представилось... Если, допустим, спустя 20-30 лет собрать участников репок, как собираются выпускники школ, и по критериям, например, в ресторане «Глобус» собираются детки и бабки, в кафе «Бинго» — внучки, в банкетном зале столовой стадиона «Колос» — жучки, в комплексе отдыха «Северная звезда» — кошки, а в отеле «Хилтон» — мыши. Не надо вопросов, все и так ясно. Репки собираются в казино. Ну, или в Куршавеле. «Почему так? Вы кто? Токарь вы?» «Ага, все понятно. Вы в репке играли жучку. Как догадалась?» «Теория есть одна. Смотрите. Вот, скажем, из репок, когда они вырастают, большие прибольшие, получаются депутаты и профсоюзные работники. Проверено. Однажды пришла к одной такой. Сидит за своим столом репка». Основательно сидит, много лет. Вросла уже. Какую-то проблему у нее пыталась решить. Куда? Тянешь, потянешь, а вытянуть? Тут нужно не только бабку, детку и всю домашнюю скотину звать. Тут надо тяжелую артиллерию, 33 богатыря, 300 спартанцев. А лучше, алибабу и 40 разбойников. Умаялась я рядом с этой репой, но ничем ее не проймешь. Тогда я решила протестировать для наглядности. Спрашиваю, а который час? А она, мол, это пожалуйста, который час, это всегда пожалуйста. Сейчас будет вам точное время до секунд. И включает компьютер. А он что-то никак загрузиться не может. Тогда Репка секретаршу позвала. Секретарша какого-то юношу. Юноша Эдика кликнул. Эдик какую-то Аленку... Аленка стала своему сыну домой звонить. Он хорошо в компьютерах разбирается. Наконец, вытянули репку. Включили компьютер. Она обращает взор в нижний уголок монитора и важно объявляет «Три часа двадцать минут». И выключает компьютер. Все. А мы все вокруг нее, как дураки, стоим. Я ей «Георгена Михайловна». «Ничего не хочу уже, ничего, только скажите, а вы в репке кого играли?» «Ну, когда в школе учились в первом классе, кого? Не репку ли?» «Она, ну да». «А я так и знала». «Ну, конечно, слов учить не надо. Сиди себе, жди, когда всех позовут и тебя вытянут». Из репок такие и выходят. Да. Из дедок и бабок хорошие люди получаются, надежные, справедливые. Кто деда играл, тот хороший семьянин. Идеальный семьянин. «Сорочка вышитая, на баяне играет. Подсолнухи вдоль забора растут. Детка — это когда-то председатель колхоза-миллионера. Или даже начальник узловой железнодорожной станции, директор клуба, президент, да нет, банка какого-нибудь. Фабрики небольшие детки открывают, заводики, фермы. Молодцы они, детки». А девочки-бабки, они обычно склонны к полноте, поэтому добрые и хлопотливые. Эти становятся хорошими поварихами, медсестрами, хоть крайне прикладывай, такие. Библиотекари рищу уютные, спокойные. Люблю людей этих, которые из бабок. Внучки — учительницы начальных классов с обиженными личиками, хорошенькие секретарши некрупных руководителей. Бывают актрисы, которые в сериалах играют. Обычно обманутых девушек из провинции, которые приезжают в большой город и вдруг память теряют. И невидность. Это внучки, да. И жучек работяги. Просто работяги, где бы ни трудились. Токари высококлассные, строители, землеробы, спортсмены. Футболисты из жучек ого-го какие получаются. Но жучки, они без особой харизмы. Без харизмы. Инициативы у жучек, выдумки, фантазии, еще чего-то там маловато. Ему сказали, он сделал, поднял, накосил, перенес, ударил, забил, выстрелил. Не сказали, сидит, ждет, когда кошка придет, подскажет. Кошки загадочные. Кошки всякие, разные. Кошки, они сами по себе но настоящие женщины. Где бы и кем, женщина она, женщина. Ну, вы понимаете, да? Есть гламурные, есть даже умненькие, а дурочки, так они вообще самые прелестные. Даже есть талантливые дикторы телевидения, журналистки с сигаретками, риэлторы. Дальше. Мышки. Вот это вот отдельная статья, «Ох, эти мышки! Эти всюду пролезут и свое оторвут или отгрызут. При этом хвостиком махнут, все покатится в никуда. Все побьют и за собой пустыню оставят. Из мышей получаются маленькие уверенные дамочки с крепкими ногами. Мышь, которая уверена, что если бы не она, мышь, то фиг нам этот овощ выдернуть, а потом и кушать его» этот сомнительный национальный деликатес. И она, мышь, еще научит и детку, и бабку, и внучку, и собаку с кошкой, и весь свой народ, как правильно продукты питания из земли выдергивать, потому что никто не умеет, никто не знает, как правильно. Все неправильно, все несправедливо. Одна она, мышь, наша все. При этом ей наша пресная терпкая репка и даром не нужна. Она сыру поест, в Швейцарии. Ей бы только хвостиком помахать, хвостиком. И чтобы все-все видели, вот это мышки в рюшках и бусах. Такая вот простая, но удивительная сказка «Репка». «Ну, а вы кого в репке играли?»